Заключение. Единственный протокол, который не вошел в эту книгу, это протокол тренинга поведенческих навыков для пациентов с ПРЛ. Содержание и процесс тренинга навыков подробно описываются в руководстве по тренингу навыков. Сами навыки описаны в главе 5 монографии, а процедуры тренинга навыков для индивидуальной психотерапии обсуждаются в главе 11. Сочетая первое и второе, вы сможете создать собственную модель тренинга навыков. Важный момент, который при этом следует помнить. Пациента с ПРЛ нужно обучать новому поведению, независимо от того, следуете вы руководству по тренингу навыков или нет. Ваша задача как терапевта состоит в том, чтобы обучать, руководить, побуждать и мягко направлять пациента к новым способам существования и поведения в окружающем мире. Стратегии, описанные в этой главе, Средство создания и поддержания терапевтического контекста, в котором вы сможете успешно проводить обучение, а пациент успешно научится тому, как измениться.